Глава двадцать Ксения уже отвыкла от того, что взрывы могут быть столь отдаленными. А сейчас они вообще прекратились. Налет закончился. Квартал Бад годесберга по которому она шла рядом с Адальбертой, казался таким тихим и мирным, что невозможно было поверить в иллюзорность этого впечатления. Дома, шкатулочки, каменные личики юген стиля над окнами верхних этажей, Отцветающие розы, золотолиственные осенние аллеи. — Это Виленфиртель, — сказала Адальберта. — Здесь покупали дома, когда выходили на пенсию, чтобы провести старость в тишине и покое. Невесело улыбнулась она. Бат Годесберг всегда называли Рейнским Божьим садом. — Все-таки не было необходимости, чтобы я вас сопровождала, — сказала Ксения. «Фрау Майер», — Адальберта посмотрела тем взглядом, который делал очевидным, что никакого темного дна нет в ее натуре. «Я понимаю, что вы мне доверяете, но все же хочу, чтобы вы увидели, как я вошла в дом. Было бы хорошо, если бы вы и услышали мой разговор с братом, но это невозможно, к сожалению». Такая щепетильность была Ксении непонятна но понятно было, что спориться Дальберте не нужно. Вероятно, ее отношения с братом-гестаповцем болезненны, а не рациональны. А Дальберта остановилась перед трехэтажным домом с низкой кованой оградой. У входной двери рос огромный розовый куст, и весь цокольный этаж был оплетен его ветвями. Розы на них были трехцветные, каждый цветок желто-оранжево-алый. Рядом с кустом стояла каменная девушка. Ксении показалось, что она похожа на Адальберту, только вместо бесстрастности ее лицо отмечено нежной растерянностью. «Это здесь», — сказала Адальберта. «Вы подождете меня у церкви?» Ксения кивнула, и та пошла к дому. Ксения прислонилась к стволу старого дуба, растущего в церковном дворе. Листья шелестели у нее над головой, сухо и беспечально. Вчера, когда она расстегнула пуговицу у ворота платья и, опустив руку за пазуху, выдавила из шва на своем бюстгальтере бриллиант, второй из тех двух, которые отдала ей Вероника, Адальберта была потрясена. Но, как выяснилось, не наличием бриллианта, а другим обстоятельством. «Господь меня укрепил, чтобы я вам все-таки сказала», — воскликнула она, — «ведь я не спала всю ночь» и весь день сегодня не могла решиться. Мне казалось слишком жестоким сообщать вам о таком ужасном положении, не предложив хоть какой-то выход из него. Но ложь всегда хуже даже самой суровой правды. Как же стыдно, что я могла об этом забыть. «Но ведь вы не стали мне лгать», — заметила Ксения. «Значит, и не забыли». Над Мединой аль джазаира возвышалась турецкая крепость Казба. Сергей сказал, что Сервантес провел здесь в плену семь лет, пока после четырех побегов его едва живого не выкупили тринитарии. Она спросила, кто такие тринитарии, и он ответил, что это монахи, которые и сейчас заняты все тем же, выкупают пленников, а если не хватает денег, то предлагают себя взамен. В подвале миллионки она вспомнила тот их разговор. А он сказал, что и не забывал никогда и что прежде не знал, почему, а теперь знает. Ты оказалась и тринитарием моим, и женой Кэсси. Сервантос тоже ведь женился на женщине, которую любил, знаешь? И она также была вдвое его моложе. И улыбнулся Я себя с ним не сравниваю, но, видно, его жизни Дон Кихот не случайно поразили меня в детстве. Их разговор набредал тогда на самые неожиданные темы, и они были счастливы, блуждая в пространстве любви и мыслей. Солнце показалось в разрыве облаков. Ксения открыла глаза и увидела Адальберту, спускающуюся с крыльца. Край ее накидки зацепился за розовый куст, она стала его отцеплять. Ее сходство с каменной девушкой было так очевидно, что сердце у Ксении сжалось. «Пойдемте», — сказала она, подходя. Ксения не решалась спросить о результате ее визита. «И что спросишь, принял ли ваш брат взятку?» «Ральф не даст хода той бумаги», — Адальберто Первый нарушил молчание. «Вы можете в этом не сомневаться, как я не сомневаюсь. Он столь же пунктуален, сколь алчен». Ксения хотела спросить, достаточно ли будет того, что сделает Ральф. Но Адальберта ответила раньше, чем она успела задать этот вопрос. «Думаю, его усилий хватит на то время, которое осталось до наступления хаоса». Они медленно шли к Рейну, полиповые аллеи, просвеченные закатными лучами, и деревья склонялись над ними аркой. Молодая женщина с коляской вышла из углового дома, Бомбежки прекратились не более часа назад, но и она, и ее сидящий в коляске ребенок были одеты с такой трогательной аккуратностью, что невозможно было отвести от них взгляд. «Я не понимаю, как такое могло произойти», — Ксения осеклась, произнеся это. «Надо было, конечно, сказать, произойти с нами, ведь она считается немкой, но запоздало добавлять «с нами» было бы странно, да и вообще не стоило этого касаться». Хорошо, если Адальберта не поняла, о чем она говорит. Но та поняла. Может быть, по взгляду, которым Ксения проводила женщину с ребенком. «Чтобы возвести особенно мощную цитадель зла, — сказала Адальберта, — дьяволу не хватает худшего, что есть в людях. Поэтому он берет лучшее, что в них есть, и обращает во зло». Заметив недоумение во взгляде Ксении, она добавила. «Ральф всегда защищал меня в детстве. Он считал, что мужчина обязан это делать. И вот... Вы понимаете?» «Да». Наша мама все заворачивала в обертку добра. И говорила нам на завтра, после того, как мы делали что-нибудь плохое. «Ах, дети, забудьте!» И живите заново, ведь это было вчера. Когда я была маленькой, то считала этот совет драгоценной мудростью. Вместо того, чтобы разбираться, что случилось и кто в этом виноват, бывало таким облегчением стряхнуть с себя вчерашние прегрешения и начать новый день с чистого листа, всего лишь проснувшись утром. Если бы Господь не вразумил меня, может быть, я и до сих пор относилась бы так ко вчерашним грехам. И к войне... Когда она закончится, люди будут относиться именно так. У меня в этом нет сомнений. И что нам придется за это ответить, сомнений тоже нет. «Кем вы были раньше, сестра Адальберта?» — спросила Ксения. «Учительницей музыки. Меня звали Ада Гервальд. Занималась с детьми. Пела в церковном хоре, читала, играла на фортепиано. У меня была тихая, очень замкнутая жизнь, и я не хотела другой. Потому и пропустила время, когда должна была бы выйти замуж. Ксения пожала плечами. «Не думаю, что это является долгом». «Все-таки является. Ведь дети должны приходить в этот мир» но я не чувствовала в себе стремления к замужеству. Однажды пришла в монастырь на Нонанверте, чтобы в тишине и молитвах понять, что со мной не так, и поняла, что не хочу оттуда уходить. Наши родители умерли, и мы с Ральфом разделили наследство. Я отдала свою часть монастырю, а дом, в котором мы родились и выросли, остался ему. Что ж, поспешим, фрау Майер. Может быть, успеем вернуться до бомбёжки. Движение по железной дороге вдоль Рейна зависело от налетов, но им повезло, успели как раз к поезду. От бат до Римагена, рядом с которым находился остров Ноненверт, можно было дойти за час, и в прежние времена это была бы прекрасная прогулка по берегу. Но у Альберта было множество дел, да и не хотелось, чтобы налет застал в пути. У монастырского парома происходило столпотворение. Увидев военную форму, услышав резкие команды, Ксения остановилась, как вкопанная. «Вы разве не знаете?» — сказала Адальберта. «На острове будут ставить опору для фуникулера». «Для какого фуникулера?» — не поняла Ксения. «Зачем?» «Хотят пустить фуникулер через Рейн, чтобы доставлять боеприпасы с одного берега на другой». «Господи!» Воскликнула Ксения. Но ведь. Да. Зенитные орудия, установленные на Нонанверте в первые дни войны, давным-давно были убраны, вероятно, отправлены на более важные позиции. И остров с монастырем не являлся поэтому целью английских и американских самолетов. Но если через него начнут доставлять боеприпасы. Ксения смотрела, как солдаты заводят на паром людей в потрепанной одежде. Судя по всему, военнопленных, которых в окрестностях Ноненверта было много. Они работали на фермах и в пекарнях, а на правом берегу Рейна, в Кеник-Свиттере, и на заводе тоже. Совсем недавно снаряд попал в корабль Гёта, стоявший на якоре неподалеку от острова, и двадцать русских военнопленных, размещенных на нем, погибли. Ксения не спала после этого несколько ночей. И только иступленное повторение про себя, что Андрюша среди погибших быть не могло, потому что в семнадцать лет не призывают в армию, только это позволило, если не успокоиться, то взять себя в руки. Ожидая на берегу, когда на остров перевезут военнопленных, и они с Адальбертой тоже смогут переправиться, Ксения смотрела, как прибывшие сразу начинают рубить деревья в монастырском саду. «Как жаль», — сказала Адальберт. «Все равно ведь они не успеют достроить эту дорогу. А наш сад между тем погибнет». Пословицу «Снявши голову по волосам не плачут» она, разумеется, знать не могла. Но тон ее свидетельствовал, она имеет в виду как раз то, что в этой пословице выражено. Переправившись, наконец, на остров, Ксения тут же нашла Фаньку и запретила ей даже близко подходить к военнопленным. «Монахи не найдут способ помочь», — отрезала она, когда ее дочь начала возмущаться, что не будет ничего ужасного, если она отнесет им поесть. «А ты не сдержишься и скажешь что-нибудь по-русски». «И только этого нам теперь не хватало», — подумала Ксения. Два дня спустя главный врач детской клиники съездил в Визбаден. В управление управлении строительства, но никакого успеха его поездка не имела, работы продолжились. Еще через день бомбы начали падать на остров. Взрывная волна выбила стекла в монастырском здании, и скрупулезная сестра Иводия занесла в журнал количество этих стекол. Девятьсот. Как назло холода наступили рано, к началу ноября выпал уже и снег, дров хватало только для прачечной и кухни, по жилым флигелям гулял ветер, и спать приходилось в пальто. Если приходилось. Видимо, земляные работы нарушили дренажную систему острова. Когда к концу ноября снег растаял, подвалы залил рейнской водой, так что прятаться в них от бомбежек стало невозможно. Эта неожиданно пришедшая высокая вода имела лишь одно положительное следствие. Строительство фуникулера пришлось из-за нее приостановить. Безразличие к физическим неудобствам осталось у Ксении то же, которое появилось еще в подвале на Миллионке. Поэтому главным она считала не холод, а то, что бомбежки после приостановки работ сделались как будто послабее. К тому же воду из подвалов удалось откачать, и хотя они остались сырыми, в них все-таки снова стало возможно укрываться. И так пришло Рождество. И Ксения знала, что оно будет для нее на острове последним. Ставить елку, разумеется, не стали, не свастиками же ее украшать, а другие рождественские символы были запрещены. И не хотелось дождаться доноса от кого-нибудь из коричневых сестер. Впрочем, монахини потихоньку сшили рождественские чулки, и хотя мирный святой Николаус с его подарками давно уже был официально заменен на воинственного Одина, Положили в них сладости для самых маленьких. Кусочки сахара, сушеные яблоки и груши, самодельную молочную карамель. По счастью, главный врач доктор Байнс был из тех, кого называли безобидными эссесовцами, и смотрел на это сквозь пальцы. Сестра Лорана рассказывала, когда Байнс потребовал пришить оторвавшуюся пуговицу к его черному мундиру, а ей не хотелось брать в руки эту пуговицу с эмблемой СС, она ответила, что это не входит в ее обязанности, И доктор не стал настаивать. Так что зримых примет праздника в монастыре не было. Но в самой рождественской службе Ксения чувствовала столько чистоты и ясности, что ничего дополнительного ей было и не нужно. Она вообще все сильнее ощущала в себе то, что роднило ее с монахинями, и не знала радоваться этому, или печалиться, или ужасаться. В этом смысле можно было позавидовать Фаньке. У той ничто не вызывало сомнений. Когда еще в самом начале их монастырской жизни Ксения осторожно спросила, не смущает ли ее, что приходится молиться и учить Библию, Фанька вообще не поняла, что в этом может смущать. «Но ведь ты даже не крещена», — объяснила Ксения. «Я не решилась сразу сказать сестре Адальберте, а теперь и вовсе не стоит, наверное». «Ну и не крещена», — пожала плечами Фанька. «Что такого-то?» «Ну, осеняешь себя крестом». «Ха! Рука не отвалится!» А Библия вообще интересная. Мне про Эстер больше всего нравится. Как она этого гада Амана под виселицу подвела? Гитлера так же надо. После рождественской службы Ксения с Фанькой и сестрой Адальбертой вышли из церкви вместе. Звезды мерцали в чистом небе над Рейном, и, казалось, они поют, как только что пели приютские девочки. «Совсем тихо», — проговорила Ксения. Ничего не совсем, заметила Фанька. За ремагином все равно громыхает». Разве? Конечно. Ты мам привыкла просто, потому и не слышишь уже. Может быть, это скачет по небу дикая охота, улыбнувшись заметила Адальберта. А куда она скачет? Тут же заинтересовалась Фанька. А кто охотится? У меня не было случая ей об этом рассказать, поспешно произнесла Ксения. Тем более, что в Тунисе, где Фани провела свое раннее детство, рождественская ночь выглядит совсем иначе, чем у нас. О дикой охоте, которая мчится по небу от Рождества до Дня Трех Королей Волхвов, сама она как раз знала. Фрау Бринкман, одна из сестер, которым принадлежал пансион во Фрайбурге, часто читала своим ученицам немецкую мифологию, якобы грима. И Ксения, и английская ее подружка Мэри любили эту книгу. «А сколько они будут скакать?» — напомнила о себе Фанька. «Ну, дикие охотники эти!» «Двенадцать бурных ночей», — ответила Адальберта. «Потом силы добра победят». «Это просто старинные выдумки, конечно», — добавила она. «Люди любят выдумывать таинственных существ и вообще тайны. На самом же деле, за время от рождественского сочельника до Дня Трех Королей... «Должно настояться в тишине все, что есть в душе. Как вино настаивается, чтобы приобрести свои главные качества. В этом его смысл. Счастливых тебе снов в святую ночь, Фанни!» Адальберта ушла во флигель, в котором жили францисканки. Фанни зевнула и сказала, «Ага, пойду спать». «Я тоже сейчас приду», — кивнула Ксения. Побуду еще немного на воздухе пока тихо. Может, сегодня стрелять и не будут? заметила Фанька. И, помолчав, спросила. Ма. Как ты думаешь? Папа с ними? Она махнула рукой в сторону Роландс-Богина. Оттуда приближался фронт. Думаю, да, ответила Ксения. Тогда пускай стреляют поскорее. — решительно заявила Фанька. — Детей мы в подвале спрячем. Еще раз зевнув, она ушла. Ксения осталась одна в тишине рождественской ночи. — Поговори со мной. Ответа не было. Она подняла взгляд. Одинокая звезда стояла в окне Роланда, как небесная слеза.